Волтер выпил вино и громко сказал: "Да". Занавески тут же раздвинулись, и из носилок вышла Марьям. Волтеру она показалась такой маленькой, гораздо меньше, чем он её запомнил. Девушка была испугана. Отец Федор отдал ей чашу, Марьям выпила вино, а потом тоже сказала: "Да", и взяла кольцо из чаши. Девушка надела его на палец, и священник возложил правую руку сначала на голову Волтера, а потом на голову Марьям. Объявляю вас мужем и женой, громко сказал отец Зиадов. Всё заняло несколько секунд. Казалось, что стоявшие вокруг них люди ещё ничего не сообразили. Волтер наконец решился взглянуть на свою жену и сразу понял, что любит её. Он понял, что страстно полюбил девушку с того момента, как они расстались, но чувство долго требовало, чтобы он сохранял верность своей клятве Ингиен и он не решался признаться в привязанности к Мариаму. Сейчас он был уверен, что все сделал правильно, и его охватило ощущение счастья. Мариам взглянула на него. — Уолтер! — дрожащим голосом произнесла она. Ее глаза сверкали от слез счастья. Уолтер взял жену за руку и шепнул. — Слава нашему милостивому богу! Теперь ты в безопасности! Молодые люди в куртках со звездами окружили их живой стеной. Отец Теодор снова вынул пергамент и повел процессию к краю площади. Ему хотелось завести службу до конца, и он начал нараспех читать молитвы. Один из молодых людей взял с лотка разносчика гирлянды из белых цветов и надел на невесту. Олтер крепко сжимал руку Мариану. Он слышал, как она напряженно прошитала. Мы ждали очень долго и продолжали надеяться, но потом у нас больше не оставалось надежды. Мы решили, что тебя убили. Девушка была бледной и худой. Казалось, что глаза ее стали огромными. Олтер обратил внимание, что Мариам была в потрепанной одежде. Ее халат когда-то был синего цвета, но сейчас он стал серым и сильно выгорел. Халат доставал почти до земли, и из-под него были видны только подвернутые черные брюки. «Мы сейчас не сможем поговорить», — сказал Олтер. «Через несколько минут мне придется тебе оставить. Стаси, я хочу, чтобы ты твёртвил» ещё не грозит опасность, и нас никто не сможет разлучить. Мне трудно в это поверить, ответила девушка с счастливым вздохом. Только подумай, ты жив, и мы вместе. Несмотря на уверенность Уолтера, дела стояли не так гладко. Из склада выбежало множество слуг Сун Юнга. Хозяин пытался пробраться сквозь толпу, глаза его яростно сверкали на огромном и неподвижном лице. След за ним продвигался Чан Гу. Уолтер выступил вперед, оказавшись перед купцом. «Вы Сун Юнг по прозвищу «Пламя из черного облака», — произнес юноша, но вдруг понял, что говорит по-английски, и обратился к Чанг-ву. «Скажите ему, что я муж сестры Антемуса, и что у него нет права задерживать ее. Он должен понять, что сейчас даже судья ничего не может сделать. Обряд был совершен в присутствии всех окружающих». «Я с удовольствием передам это жирному студию. Всё, что вы сказали, заметил Чан Гу. Вы можете сообщить ему, что у меня к нему было поручение. Я получил инструкции от Антемуса и частично их выполнил, но дальше я отказываюсь с ним сотрудничать. Я выплачу Антемусу деньги, потраченные им на наше снаряжение. Чан Гу довольно долго переводил, было ясно, что он много чего прибавил от себя. Позже отор узнал, что Чанг Ву заявил, что надеется, что долгам Тэмуцу отдадут потерявших ценность деньгах, которые при содействии Сун Юнга наводнили страну.